Глава 5 Письмо Миколы Гузика. Через несколько дней Волков, Конобеев и Ванюшка встретились на заранее условленном месте на берегу моря. «Идёт дело на лад!» – воскликнул Ванюшка. «Я написал Гузику в Ленинград. Он, понимаете, из ударной бригады послан вуз. Пашковитый малый и мой приятель. Одно время... Мы с ним вместе работали, там и подружились. «Однако из этого дела ничего не выйдет», – неожиданно сказал Канабеев, шевеля усами и густыми бровями. «Я говорил с нашим артельным завом. Спрашиваю его, что, мол, если бы начать капусту разводить, как японцы, можно ли на это деньги из артели получить или издаль союза? А Зав, говорит, думать нечего. Сажать капусту, говорит, нечего. Одним прибоем, говорит, тысячи тонн на берег выбрасывает. Так и химнет себе, ни себе, ни людям. Эван, сколько!» И Конопеев указал на груды гниющих водорослей, выброшенных волнами на берег. «А вон, смотри, это что?» Воскликнул Ванюшка, указывая на лодку, в которой сидели два уже известных японцы Они продолжали сажать кусты бамбука. «Покажи нашему заву!» до дело десятое, однако», — возразил Конобеев. «Японцы у себя всю морскую капусту до последнего кустика выщипывают. может сказать, но языком вылизывают. А у нас что?» «Хэ, собак на сене!» А ты что раньше сам говорил, вспылил Ванюшка. Говорил, что неплохо бы. Семён Алексеевич, что же это такое? спросил Ванюшка, покрасневший от волнения и разочарования. Это же трудовое дезертирство, неверие. Я думаю, что Макар Иванович не прав, ответил Волков. Из того, что мы плохо используем свои природные богатства, Вовсе не следует, что мы и не должны их использовать. Наоборот, надо использовать то, что сам океан на берег выбрасывает, что ещё хранится в его водах и то, что можно создать своими руками. Я навёл кое-какие справки. Сейчас нами добывается водорослей свыше 8 тысяч тонн, а в 1885 году «Добывалось больше десяти тысяч!» Ванёшк свистнул. «Тогда мы продавали капусту в Китай в качестве пищевого продукта». Макар Иванович прав. «Сейчас мы добываем меньше, чем раньше. Слушайте дальше». Химические исследования, произведённые не так давно, показали, что морская капуста действительно содержит много питательных веществ – и годна и для питания человека, и для корма скота. В ней содержится от 6 до 30% белка и немного жира, примерно процента полтора-два. Таким образом, в капусте есть все необходимые для питания вещества. Японская капуста аманори богата протеином и является очень хорошим питательным веществом. Японцы – Большие мастера приготовлять из аманори различные кушани. Они кладут высушенную капусту в приправы или едят её отдельно приготовленной. Особенно вкусными получаются консервы аманори с бобовой сои. «Слыхал?» – спросил Ванюшка Канабеева, многозначительно кивая головой. «Однако всё это я слыхал, когда тебя ещё на свете не было». Отозвался старик. «Мы могли бы отправлять капусту и на внутренний, и на внешний рынки Но морская капуста, — продолжал Волков, — может быть использована не только как питательное вещество. Из золы её получаются очень ценные удобрения, так как в ней имеются калиевые соли. Америка добывает этих солей из водорослей на много миллионов долларов ежегодно наконец, в водорослях много солей и йода, брома и даже мышьяка. В 1916-17 годах здесь был завод, который давал до 1000 кг йода в год. Ламинария дигитата содержит 3% йода и до 25% углекислого калия. В пищу Наиболее часто употребляются ульва и зелёных водорослей, порфира и редимения, из красных – алярия и ламинария. «А сколько всего можно добыть водорослей?» – спросил Ванюшка. Один американец высчитал, что в Тихом океане один только вид водорослей – макроцистис – может дать 1060 тонн ежегодной жатвы а запасы всех видов водорослей невозможно сейчас даже учесть. «Эвана, однако», — сказал Конопеев, проведя широко рукой с севера на юг, «по берегам всего Татарского пролива до бухты Пластун, по берегам Сахалина и на полдень аж до самой Кореи. Неисчислимо, как песок морской». Новое экстренное собрание было создано Ванюшкой, когда он получил ответ от Миколы Гузика. «Ты, Ванюшка, спрашиваешь меня о водолазных костюмах. Наилучший из них – японский. Это аппарат, который закрывает нос и глаза, очки. В японских костюмах можно погружаться до 80 метров». Глубже опускаться в таких аппаратах затруднительно. Давление воды. Погружение на каждые 10 метров увеличивает давление примерно на одну атмосферу. Для более глубокого погружения существуют жёсткие аппараты, в которых можно опускаться на глубину 200 метров. В таком аппарате давление воды поглощается стенками. Среднее погружение в мягком аппарате 40 метров – Но и при жёстком и при мягком аппарате водолаз связан со своей базой, подача воздуха. Освобождение водолаза от базы относительное может быть достигнуто снабжением аппарата сжатым воздухом. Но это освобождение, как я сказал, относительное. Полную независимость от базы водолаз не может получить уже потому, что в воде трудно ориентироваться. На глубине 8 метров самое светлое время можно увидеть по горизонтальному направлению недалее 2-4 метров. Так обстоит дело с существующими аппаратами. Но... Ванюшка прервал чтение и, подняв указательный палец руки вверх, сказал. «Дальше идёт самое интересное». Но изобретение нашей лаборатории нового компактного аккумулятора открывает большие горизонты в самых многочисленных областях применения электрической энергии, в том числе и в водолазном деле. Представь себе маленькую коробочку, вроде спичечной. И вот в этой коробочке, которую ты легко можешь положить в жилетный карман, если ты уже обзавелся жилетом, содержится запас электричества, Достаточно для того, чтобы в продолжении нескольких суток двигать автомобиль с предельной скоростью. В твоем жилетном кармане спрятана электростанция в несколько сот лошадиных сил. Этой энергией ты можешь неделю освещаться, отапливаться, можешь вращать ее мельничные жернова, приводить в движение станки, тракторы. Я решил применить аккумулятор к водолазному делу. Ты дал мне идею. Я создам совершенно новый вид водолазного аппарата. Ты, вероятно, знаешь, что кислорода, необходимого для дыхания, в природе более чем достаточно. В атмосфере его 23%, в земной коре 47,2%, а в морях и океанах 85,8%, то есть больше, в воздухе и земной коре вместе взятых. Этот кислород надо только извлечь из воды. А извлечь его можно при помощи электролиза. При помощи аккумулятора водолаз получит из морской воды воздух, разлагая воду электричеством. Вся лаборатория для добывания кислорода будет помещаться за спиной в ящике величиной не больше походного ранца. Но этого мало. Тот же аккумулятор – досток и для сильной лампы в тысячу и больше свечей. Лампа будет помещаться над головой водолаза и освещать ему подводные окрестности на несколько десятков метров. Наконец, ещё одно. В своём ранце ты можешь иметь не один, а два, три десяток аккумуляторов. Ты всосёшь в аккумуляторы электричество целой электростанции, Ты сам станешь ходячей электростанцией, и ты сможешь использовать электрический ток еще в одном направлении – для вращения небольшого винта, который позволит тебе плавать с большой быстротой. Ты понимаешь, какие перспективы это открывает. Ты станешь настоящим морским жителем, ты будешь проплывать под водой десятки и сотни километров. Тебе не нужно будет иметь никакой базы, с которой ты был бы связан. Если захочешь, ты сможешь даже поселиться под водою. Ваш план о подводном земледелии заинтересовал многих моих приятелей и ученых. Они считают этот план вполне осуществимым и многообещающим. Сейчас я произвожу опыты, конструирую новый водолазный аппарат. Когда все будет готово, я напишу тебе. Сообщи, как идут у вас дела с организацией подводных плантаций. Эта мысль так заинтересовала меня, что, пожалуй, я сам не удержусь и прикачу к вам попробовать мой водолазный костюм. М. Гузик. Ванюшка опустил письмо на Калини и посмотрел на слушателей. На них письмо, видимо, произвело большое впечатление, особенно на Волкова, который понял в нём гораздо больше, чем Канабеев. На Макаража Ивановича произвело впечатление то, что о разведении подводной капусты знают в Ленинграде учёные люди и что они находят это дело осуществимым и хорошим. У всех настроение поднялось. Канабеев хлопнул по коленям огромными лапищами и сказал глухим басом своё любимое. «Однако...» «Выходит, так...» — продолжал он после паузы. «Что дело на мази? Остановка за деньгами». «Макар Иваныч, ты же сейчас говорил, что из этого дела ничего не выйдет». «В Ленинграде сидят люди помнее нашего Зава», — ответил Канабеев. «Теперь надо только обхлопотать это дело», — сказала Ванюшка. «Вдаль Крайсоюз пойдем, в Амурсельсоюз толкнемся». Все краевые учреждения облазим. А если здесь поддержки найдем, до Москвы доберемся. На это такое дело деньги должны найтись. И мы найдем их. В лепешку разобьемся, а достанем. На то мы порешили. С этого дня начались для подводных земледельцев хождения по мукам. В одном краевом учреждении их принял хмурый человек в очках. Он слушал их, покуривая папиросу и пощипывая реденькую мочальную бородку. Иногда поднимал правую бровь, что у него выражало удивление, иногда едва заметно усмехался краешком губ и складками в углах век. Ванюшка на этот раз решил действовать прямо и изложил весь план о подводном земледелии, о подводных плантациях, насаждаемых водолазами, о грандиозных цифрах добычи капусты. Только о подводных тракторах он не решился сказать. Но и того, что он сказал, было достаточно, чтобы заставить хмурого человека развеселиться. В конце доклада Ванюшки хмурый человек показал даже свои кривые зубы, обнажённые улыбкой. Надо ему отдать справедливость. Он умел слушать. Когда Ванюшка окончил, вытер спотевший лоб и уселся на стул как подсудимый, сказавший своё последнее слово. Сморочный человек, не переставая улыбаться, поправил очки и сказал: Так. Голос его скрепотцуй не предвещал ничего хорошего. Грандиозно, великолепно. Он затянулся папироской и, переменив тон на деловую скороговорку, неожиданно начал сыпать слова, как горох. Но нужно ли весь этот подводный огород городить, дорогие мои? «Знаете ли вы, какую площадь занимает дальневосточный край?» Хмурый человек поднялся и указал на карту, висевшую на стене. «Вот, полюбуйтесь». «Видали?» – не очень-то любезно ответил Ванюшка. Хмурый человек посмотрел на него строго, как учитель на ученика, который перебивает учителя, и продолжал. Дальний Восток занимает площадь в 2 миллиона 717 тысяч 700 квадратных километров. Вы понимаете, какая это махина? Для примера можно сказать, что на поверхности Дальневосточного края укладываются Италия, Бельгия, Румыния, Португалия, Чехословакия, Финляндия, Дания, Франция, Германия, да ещё останется излишек без малого в полмиллиона квадратных километров. А население во всём крае, Меньше, чем в одной Москве. Если бы плотность Далькрая была такая, как, скажем, в Полтавщине, то есть около 75 человек на квадратный километр, то в наших привольных местах можно было бы разместить 178 миллионов 560 тысяч человек. Больше, чем во всём СССР. Есть где разойтись. Земли, непочатый край – Мы еще далеко не освоили этого огромного участка земной суши. Пошите, насаждайте плантации, садите огороды сколько вашей душе угодно, устраивайте совхозы, колхозы, фермы. Не проще ли это, чем лезть под воду, чтобы насаждать морскую капусту?» И хмурый человек победоносно посмотрел на Ванюшку поверх очков. Ванюшка не сдавался. «Но «Ну, разве это противоречит одно другому?» – спросил он. Пусть кто хочет пашить землю, а мы хотим пахать дно океана потому, что это даст нам экспортный товар, валюту. Мы желаем использовать природные богатства края, мы... Но человек в очках был против фантастических проектов. Друзья ушли ни с чем. Сколько еще таких диспутов, стычек, разговоров пришлось им вести, прежде чем, наконец, необходимые суммы были отпущены. Рабкоры писали корреспонденции, шумели, бузили. Волкову и Ванюшке пришлось побывать даже в Москве.